Глава 1 Филовенс дома. Пятница, 14 июня, 8.30 утра. В то знаменательное утро 14 июня, когда было обнаружено тело убитого Олвина Ха Бенсона, я завтракал с Филовенсом у него дома. Надо сказать, что подобное случалось редко. Дело в том, что Венс вставал поздно и имел привычку до полудня быть один. Во время ланча и обеда мы виделись часто. Причина нашей встречи – дело. Правда, дело чисто эстетическое. Днем раньше Венс просмотрел акварели Сезанна в галерее Кеслера и отобрал несколько из них, которые хотел приобрести поэтому и пригласил меня рано утром, чтобы дать указания насчет приобретения картин. Несколько слов о наших отношениях с Венсом, чтобы объяснить мое участие во всех событиях. В силу традиции моей семьи я окончил Гарвардский университет и стал юристом. Там-то я и познакомился с Венсом, замкнутым, циничным и ядовитым первокурсником проклятием всех профессоров и ужасом для своих сокурсников. Почему он выбрал именно меня из всех студентов университета, я до сих пор объяснить не могу. Моя преданность Вэнсу объясняется просто. Он очаровал и заинтересовал меня, явился поводом для ранее неведомых мне интеллектуальных наслаждений. Я был тогда да и сейчас остаюсь, самой банальной личностью с консервативным тривиальным умом. Правда, я неплохой специалист, и сухие статьи закона не сушили мой ум. Во всяком случае, некоторые черты моего характера понравились Вэнсу. И хотя во всем мы были полной противоположностью друг другу, тем не менее, все время были вместе и вскоре стали друзьями. Окончив университет, я вступил в фирму моего отца, Ван Дайн и Дэвис, и после пяти лет ученичества был принят младшим партнером и стал вторым Ван Дайном в фирме Ван Дайн, Дэвис и Ван Дайн, контора которой расположена на Бродвее. К тому времени, когда мое имя появилось на фирменных бланках, Вэнс вернулся из Европы, где жил во время моего ученичества. Умерла его тетка единственным наследником который он был, и он вступил во владение наследством. Технической стороной введения его в наследство занимался я. Эта работа явилась началом новых и в какой-то мере необычных отношений между нами. Венс испытывал неприязнь ко всякого рода делам, и в конце концов я стал его поверенным. Я нашел, что его дела требуют массу времени». И поскольку Венс мог позволить себе роскошь иметь личного поверенного в делах, запер свой стол в конторе и посвятил себя его делам и капризам. Если к моменту нашей беседы о покупке акварелей Сезанна в глубине души меня еще грызло сожаление об уходе из фирмы вандайн Дэвис и Ван Дайн», то в это богатое событиями утро оно полностью исчезло. И начиная с известного дела Бенсона, в течение почти четырех лет моей привилегией было право являться свидетелем расследования преступных дел, которые составляют сейчас изумительные секретные документы в архивах полицейского округа. В этих драмах Венс был главным действующим лицом. Обладая редкостным аналитическим умом, он решал многие загадки важных преступлений, в которых безнадежно увязли и полиция, и прокуратура. Благодаря своей дружбе с Венсом я не только лично видел все происходящее, но и принимал участие во всех обсуждениях, которые имели место. Будучи пунктуальным, я регулярно вел записи. Также должен добавить, что я записывал уникальные психологические методы Венса, которые он мне время от времени объяснял. К счастью, я сохранил все свои записи, и теперь, когда имею разрешение Венса на публикацию некоторых дел, я прибегаю не только к воспоминаниям, но и к записям, которые вел по горячим следам. Поэтому я могу не только сообщить все детали дел, но и описать последовательно события. К счастью, первым делом Венса было дело об убийстве Олвина Бенсона не только потому, что оно было одним из крупнейших криминальных дел в Нью-Йорке, но и потому, что оно дало Венсу удобный случай проявить свой редкий талант дедуктивного мышления, а также пробудило в нем интерес к деятельности, которую он прежде презирал. Это дело вторглось в жизнь Венса внезапно и нарушило его привычный образ жизни. Оно свалилось на нас жарким июньским утром, Прежде чем мы успели позавтракать, и наши планы, связанные с приобретением Сезана, были нарушены. Когда день спустя я посетил галерею Кеслера, две акварели из отобранных Венсом уже были проданы. И я убежден, что несмотря на свой успех в разрешении дела Бенсона и в спасении невинного человека от ареста, он все же никогда не чувствовал полного удовлетворения из-за потери этих двух акварелей. Итак. До утра, когда Карри, слуга Венса, выступавший в роли камердинера, дворецкого, мажордома и даже повара, ввел меня в гостиную, Фил Вэнс сидел в большом кресле и разглядывал книгу Волларда о Сезанне. «Простите, что я не встаю, Ван! приветствовал он меня. «Этот фолиант об искусстве Сезана не дает мне пошевельнуться. Кроме того, либейское раннее вставание изнуряет меня». Он закрыл книгу. «Воллард неплохо разбирается в живописи», — заметил он. «Я виделся с ним вчера. Сейчас у Кэслера отличное собрание его картин. Я договорился с Кэслером, что вы сегодня приедете к нему, чтобы кое-что купить для меня». Он протянул мне небольшой каталог. «Вот, посмотрите, Ван, я отметил то, что интересует меня». «Только не сердитесь, дорогой Ван, это очень красивые безделушки». И можно сказать с уверенностью, что они подскочат в цене. Так что это неплохой способ вложения денег. Лучше, чем те акции, которые вы покупали для моей ныне покойной тетушки Агаты. Страстью Венса, если только чистый интеллектуальный энтузиазм может быть назван страстью, было искусство. И не какая-то его часть, а искусство в самом широком, универсальном смысле. Искусство являлось самым главным его увлечением. Венс имел удивительное чутье и собрал неплохую коллекцию картин и других раритетов. Коллекция его была разнородной и собиралась по одному ему известному принципу. Каждый, кто разбирался в искусстве, чувствовал какое-то единство в предметах, которыми он окружал себя. Венс был одним из тех редких людей, которые собирали коллекции с философской точки зрения. Его квартира на восточной 32 улице в старомодном двухэтажном особняке была набита редкостными предметами искусства не только Востока и древности, но и нашего времени. У него были картины, начиная от древних итальянских мастеров до Сезанна и Матисса, работы Микеланджело и Пикассо. Коллекция китайских эстампов Венса была самой лучшей частной коллекцией в стране. Он обладал прекрасными образцами работы китайских мастеров. «Китайцы – самые великолепные художники Востока», – сказал он мне однажды. «Их работы имеют глубокий философский смысл. В противоположность им японцы поверхностные. Между декоративными поисками Хокусая и осознанным артистизмом Рариомина – большая пропасть». Венц был, как принято говорить, дилетантом, но его не интересовало, что думают о нем другие. Он был человеком необыкновенного ума и культуры. Аристократ по происхождению и духу, он презирал низость во всех ее проявлениях. Большинство из тех, с кем он вступал в контакт, считали его снобом. Однако в его снисходительности и надменности не было ничего ложного. Глупость он ненавидел еще больше, чем вульгарность или плохой вкус. Я не раз слышал, как он повторял известную фразу в Фуше «Хуже преступление быть дураком». И он воспринимал ее буквально. Венс был откровенным циником, но его цинизм был скорее легкомысленным, чем дерзким, так сказать, цинизм ювенала. Возможно, лучше его назвать скучным и высокомерным человеком и в то же время глубоко честным и проницательным. Однако он был на редкость обаятельным. Даже те, кто считал, что им трудно восхищаться, все же утверждали, что его трудно не любить. В нем было что-то дункиходское, в манерах, в английском акценте, оставшемся со времён Оксфорда. Так считали те, кто мало знал его. Но так или иначе, в нем было что-то от «пазёр». Внешне он был необычайно симпатичным, хотя линия рта была несколько аскетична и жестка, как линия рта у некоторых Медичи. Более того, в линии его бровей было что-то смешное. Ну, у него был высокий лоб интеллектуала, широко посаженные серые глаза, крупный, но красивый нос, узкий выпуклый подбородок. Когда я недавно видел в Гамлете Джона баримора то он мне несколько напомнил Венса. А немного раньше, в «Цезаре и Клеопатрии, Форс Робинсон был похож на Венса. Ростом Венс не превышал 6 футов. Он был стройный и мускулистый. Он неплохо фехтовал и в университете был капитаном команды. Он хорошо играл в гольф и один раз даже выступал за университет в соревнованиях по водному полу против Англии. Несмотря на прекрасное физическое сложение и занятия спортом, он положительно не любил ходить. И если была возможность ехать, то он не проходил и сотни ярдов. Одевался он изысканно и тщательно, но не броско. Основное время он проводил в клубе. Его любимым был «Стювизант-клуб», потому что, как он говорил мне, это единственный клуб, далекий от политических и коммерческих интересов. А он никогда не вступал в дискуссии, требующие каких-либо умственных усилий. Он посещал оперу, любил слушать симфонические концерты. И еще... Он любил играть в покер и был самым непогрешимым игроком из всех, каких я когда-либо видел. Я упоминаю об этом факте не потому, что в этом есть что-то многозначительное и необычное для человека типа Венса, которому больше бы пристало играть в бридж или шахматы, а потому что его знание человеческой психологии, которое широко применяется при игре в покер, не раз помогало ему в разгадке той или иной тайны. Его знания в области психологии и в самом деле казались невероятными. Он был способен разобраться в чужой психике так, будто читал сокровенные мысли. В университете он всегда внимательно слушал лекции. «Пока я изучал уголовные и гражданские законы, право римское и финансовое, основы контрактов и тому подобное, Вэнс постигал науку о поведении человека. Он изучал историю религий, Греческую классику, биологию, основы гражданского права и политическую экономию, философию, антропологию, литературу, теоретическую и экспериментальную психологию, древние и современные языки. У Венса был философский склад ума, философский в самом широком смысле. Будучи свободен от сентиментальности, предубеждений и предрассудков, он был в состоянии глубоко постичь психологию человеческой личности и выяснить мотивы поступков и действий людей. Больше того, он избегал всего, что шло в разрез с его холодным и логическим мышлением. «Пока мы не умеем разрешать все человеческие проблемы», — заметил он однажды, — с той тщательностью, с которой врачи проводят свои исследования на морских свинках, мы не сумеем добиться правды. Венс вел активную, но не стадную жизнь. Не знаю, существовали ли еще люди с такими недоразвитыми общественными инстинктами, как у него. Слово «долг» он понимал весьма превратно, но все же считался с этим понятием. Итак... Кари унес землянику и яйца, которые мы не доели, унес и бенедиктин, который мы не допили. Было почти 9 часов, и я еще не знал, что начинается первое из многих волнующих дел, которые мне довелось пережить за 4 года. Мы сидели и потягивали кофе, изредка попыхивая сигаретами, когда Карри, открыв на звонок дверь, привел к нам окружного прокурора. «Не верю своим глазам!» шутливо воскликнул тот, поднимая руку в знак приветствия. Нью-Йоркский знаток искусств уже встал. «И дьявольский страдает от этого», — в тон ему отозвался Венс. Однако было видно, что у окружного прокурора далеко не игривое настроение. Неожиданно он помрачнел. Венс, меня привело сюда весьма серьезное дело. Я очень тороплюсь и забежал на минутку, чтобы сообщить вам, что... — Дело в том, что убит Олвин Бенсон. Вэнс вяло посмотрел на него. — В самом деле, — пробормотал он, — какая неприятность. Но он, несомненно, заслужил это. — Придвиньте кресло к столу, и Карри нальет вам кофе. Он нажал кнопку звонка. Марк нерешительно посмотрел на него, потом махнул рукой. — Ну хорошо, пара минут не играет никакой роли но только одну чашку, и сел в кресло.